Глава вторая. Пожарский. Привет. Я поймал муравья и снежный королеве, хотя сейчас без масок правильно будет называть их обычными именами. Анна, я понял, что не знаю имя муравья. Тот, несмотря на всё проведённое вместе время, не любил рассказывать о себе. Костя, тот понял мои затруднения. Анна, Константин, я официально представил своих гостей друг другу. Будьте знакомы. А потом не выдержал и выпалил главный вопрос. Почему ты член нашей банды? Муравей улыбнулся немного грустно. Знаешь, у меня есть правило, что о младших нужно заботиться. Тут он стал серьёзнее. А ещё то наше дело, о котором ты знаешь, к нему готовится не меньше пары месяцев, и я решил, что с тобой мы справимся быстрее. Помогу тебе не вляпаться в неприятности, а потом, если что, и ты уже нам поможешь. Как всегда, бандиты не могут без личной выгоды. Анна изобразила на лице недовольную гримасу. Мне было немного неуютно рядом с девушкой, помня о том, как проходила наша последняя встреча, как она пыталась нас убить, и то, что мы выжили, было совсем не её заслугой. Аристократы ходят в гости просто так, муравье не ожидано смог ответить на подколку девушки. Иногда не ожидаю от него подобных умений. Меня попросил отец, Анна проигнорировала муравья и посмотрела прямо на меня. Я не смогла ему отказать, хотя и очень хотелось. Как Дмитрий, спросил я, пусть это и брат королевы устроил на нас ловушку, я бы не хотел, чтобы он пострадал сильно. Будет жить, ничего критичного, ответила Анна, а потом неожиданно усмехнулась. Кстати, не ожидала от тебя такого. Нет, и в сражении с Чёрным ты был неплох, но вот чтобы один на один против него и меня это было неожиданно. Большинство начинающих и гигов просто теряются, стоит повысить концентрацию и разнообразие атак. Возможно, я талант, ответил я, думая при этом о тренировках курильщика. Без них я бы действительно мог растеряться, причём не один раз, и это стоило бы мне или жизни, или свободы, не знаю, что хуже. Девушка усмехнулась, и я пригласил их пройти в дом. Хорошо, что Ксюша и дед сейчас в школе и на работе. Не хотелось бы показывать их посторонним. Конечно, и Жуки и Урусов и так уже знали о моей обычной жизни, и я ничего не мог с этим поделать. Но чем меньше будет пересечений, тем лучше, тем безопаснее. Чай у? Я усадил муравья и королеву за наш маленький кухонный столик. Мя не смотрелись тут так странно. Она особенно молодая книжна, одна одежда которой, наверное, стоила дороже, чем всё в этой комнате. Мне с сахаром, муравей кинул себе сразу 7 кубиков рофинада. Мне зелёный. Королева сомнением посмотрела на пакет трав, что я закинул в заварник. Не лучший сбор из тех, что были у деда, но этот мне тоже нравился. У меня только такой. Я посмотрел на девушку, и та всё же кивнула. Через 2 минуты мы сидели вокруг одного маленького стола и трёх больших кружек. "К делу", я тяжело вздохнул. С муравьём лично мне всё понятно. Он знает, что я задумал, он пришёл помочь. "Зачем пришла ты?" мой взгляд упёрся в стальные глаза королевы. "Отец сказал, что ты молодой идиот, но хочешь быть поледённым империей". Девушка отхлебнула чая, охладив его прямо в процессе до удобной температуры. Ты полезешь в ангар номер семнадцать, но один просто умрёшь в процессе. Со мной у тебя будет шанс выбраться и добыть нужную информацию. Только сейчас я окончательно поверил, что князь отправил дочку, чтобы помочь мне. Отправил туда, где ей точно будет грозить опасность. Если до этого я периодически думал о том, не стоит ли мне остановиться, что, возможно, меня просто используют, то теперь... Я стал относиться к словам Урусова ещё серьёзнее, чем раньше. Князь определённо умел быть убедительным. "Я так понимаю, у тебя есть план?" спросил я вслух. "У отца, поправила меня королева, он сказал, что ты можешь воспользоваться его наработками, можешь откинуть. Во втором случае мне приказали бросить тебя и уйти, слишком малы будут шансы. Но я, пожалуй, в любом случае выслушаю, что ты придумал". Сначала я тебя. На лице мелькнула улыбка. Кто я такой, чтобы отказываться от плана придуманного князем империи? Тем более, что мой пока состоит всего из трёх пунктов: прийти, узнать всё, что нужно выжить. Мальчишка. Королева закатила глаза. Впрочем, ты хотя бы подумала о третьем пункте. Уже лучше, чем у многих в твоём возрасте и с твоим опытом. После этого девушка вытащила телефон и показывая те самые планы и схемы, что мы выкрили 2 дня назад, принялась рассказывать об идее у Русова старшего. Она оказалась на удивление проста, никаких тайных проникновений. Это сразу говорило в её пользу. Князь сделал для дочери официальный пропуск на территорию комплекса корпорации. Анна приходила и гуляла по открытым для посторонних зонам, собирала информацию для учёбы и уходила. Мы же проникали вслед за ней, используя тот же самый пропуск, но сами по себе. Запомните, если вас поймают, то я вас не знаю. Просто похвалю местных за меры безопасности, попрошу отчёты, чтобы узнать, как вы сумели скопировать мой код и уйду. Королева говорила коротко и сухо. Думаешь, кого-то это обманет? – спросил муравей. Ваше ограбление, раз уж его не отменить, станет удачной ширамой. Девушка пожала плечами. Вы взяли у нас пропуска, вы же пришли сюда. Это факт и их не оспорить. Так же вас не получится и привязать к семье. Вы никогда не работали на отца, вас ничто не объединяет. А ты? Осторожно спросил я. Те, кто захочет тянуть меня на основании только своих домыслов, получат вызов на дуэль. Для царя подобного будет мало. Я вспомнил, что читал о законах империи для аристократов. Грань, по которой мы должны будем пройти, была тонкой, но она была. Всё же твой отец рискует. Он у русов, и если он так поступает, для этого есть причина. Королева не сомневалась ни мгновения. Я бы не сказал, что тут особый риск, Муравей смотрел на всё по-своему. Либо мы добудем информацию, либо нет, и тогда ничего не изменится. Что ж, ничего не имею против такого подхода, пусть будет так, ответил я. Тогда предлагаю вам где-то устроиться, а вечером соберёмся и обсудим всё уже в деталях. Я сняла дом у Успенского монастыря. Королева вздохнула, а потом ткнула пальцем в Муравья. Ты тоже можешь там остановиться. Попрошу подготовить для тебя комнату для слуг. Там же можем и собираться. Нам никто не помешает, а внутри есть полигон, чтобы отработать приемы, если нам это понадобится. Я бросил взгляд на муравья. Тот не стал играть в гордость и предубеждение, а просто кивнул. Так мы в итоге и договорились. Мои гости ушли, я же остался один. Думать о том, как в очередной раз повернулась моя жизнь. Вечером я предупредил деда и Ксюшу, куда собираюсь, и отправился к Королеве. Как оказалось, когда она говорила, что сняла целый дом, это было даже преуменьшение. Юная книжница не экономила, и теперь в её распоряжении было огромное поместье. Несколько сотен квадратных метров земли и самых разных строений за высоким трёхметровым забором. Я столько раз здесь ходил и даже не подозревал, что кто-то почти на виду обустроил себе такое гнездышко. Тут еще глушилки стоят. Поделился со мной муравей, встречая у входа. Ловит любые дроны, что подлетят ближе пяти метров. Я ходил с дворником, он показывал. У них тут целый сараи с техникой скопился. Никто не жаловался на пропажу техники, спросил я. Рядом с монастырём летать нельзя, так что большинство просто молчат. Есть одиночки, которые готовы оплатить штраф, таким дроны возвращают, естественно, с отищенной памятью. Удачное место, оценил я. Поэтому тут и строились, ответила королева, которая спустилась на ледяной волне откуда-то с крыши. Девушка заметила мой удивлённый взгляд и решила пояснить. Я там загорала. Удобно, никто не видит, можно не обращать внимания на приличия. Я невольно задумался, каково это загорать на крыше огромного дома голышом. Королева не говорила об этом прямо, но в моих фантазиях всё было именно так. А дворник не мешается? Я сменил тему. Всю прислугу я отпустила до конца аренды, отмахнулась королева. Они показали муравью всё, за чем нужно присматривать. Дальше нечего им видеть то, что не положено. Я был полностью согласен с этим подходом. Единственный, кого было жалко это повар. Перед тем как перейти к делу, муравей вынес заготовленные им закуски, и они оказались божественными. Ни в обиду таланту деда и Лексюши. Некоторые люди рождены, чтобы сказку разложить на тарелках и подать к столу. Королева тем временем вывела на экран ещё несколько схем, дополнительные подарки от Урусова старшего. Итак, вот этот комплекс зданий называется ангар номер 17. То, что показывала девушка, больше походило на военную базу, чем на одинокое, пусты охраняемое строение, как я думал раньше. Внезапно Муравей тоже присвистнул. Я раньше бывал в этом городе, но никогда не думал, что в зоне станции есть такие районы. Кстати, если что, до внешнего периметра я нас доведу, никто и не заметит. Если мы пойдем по пропуску, то чем заметнее вы появитесь, тем лучше, возразила королева. Давайте тогда подведем черту. Я начал делать так, как во время планирования особых тренировок с курильщиком. Наша операция будет состоять из четырех крупных этапов. Первое – попасть на территорию, и тут нам поможет план королевы и ее отца. Так? Девушка кивнула, а я продолжил. Второй этап – это поиск нужной информации или места. Это я возьму на себя. Предлагаю пока считать, что я просто с этим справлюсь. Я не стал рассказывать про звездочки, но был уверен, что на месте надо будет просто идти в сторону их скопления. Как бы ни приметно, нужный нам блок не выглядел со стороны, я увижу его, и дальше надо будет просто придерживаться направления. Допустим, королева не стала спорить. Третий этап, я так понимаю, это убраться с базы, если повезёт тихо, если не повезёт громко. На первое не будем рассчитывать даже в теории, я покачал головой. Мне рассказывали, как сейчас устроена система хранения информации. Отслеживается физическое проникновение, отслеживается целостность файлов, даже просто обращение к ячейкам памяти или нарушение запущенной заранее системы обращений. Ну, если не копаться в компах, а просто увидеть всё глазами. Поинтересовался Муравей. Вряд ли наши слова или даже показания станут поводом для того, на что рассчитывает наш заказчик, я кивнул королеве. Не станут. Она покачала головой. Кцу будут нужны данные, в идеале результаты исследований, которые могли бы подтвердить, что всё в Авангаре это не случайность, а результат осознанной работы. Но то, что мы устроили у них в квартире, муравейки внул на королеву, и та нахмурилась. Тогда мы ставили именно на скорость. Там мы знали, что ищем, у нас была возможность быстро отступить. У нас был комар в конце концов, чтобы обойти все эти условности. И то не вышло, ответил я. Тут же нам точно придётся потратить время, чтобы найти, где проводят эксперименты с чёрной смолой. Там, скорее всего, будут люди, которых как тогда нам не выманить. Потом потребуется время, чтобы понять, что именно мы будем записывать, возможно ли это. Иногда проще вытащить жёсткий диск, но там тоже может быть система защиты от извлечения, которая просто сожжёт все данные направленным импульсом. Я продолжал рассуждать, краем глаза отслеживая реакцию на мои слова. Муравей просто одобрительно кивал, соглашаясь с выводами и рассуждениями, а вот королева удивлённо хмурилась. Ей, судя по всему, очень хотелось понять, откуда у меня мог появиться такой опыт и такие знания. Ничего, пусть привыкает, что не на все вопросы можно получить ответы. Я поняла. В конце моей речи королева подняла руки, признавая, что тихо мы не уйдем. Тогда вот и первая тема для проработки: как вы будете проживаться с учетом местной гвардии и обладателей искры? Отец уверен, что на таком объекте скорость будет держать и Гигов, и своей лучшей команды. Значит, Архимед, Миледи, Лавянный солдатик, Кецалькуатл или Черномор? Кто-то из них? Муравей сам не заметил, как почесал бороду. Стратегию для сражения, вернее для отступления от этих ребят, предлагаю пока отложить. Я поднял палец. Сейчас важнее определиться с четвертым пунктом, от которого, собственно, и будет все зависеть. Как мы планируем отрываться от преследования, когда вырвемся с базы? Если там будут и Гиги, они вас не отпустят. Начала королева, но потом оборвала сама себя, заметив задумчиво замершего муравья. Тот загибал пальцы и что-то высчитывал про себя. Да, выдал он через пару секунд, когда его глаза открылись и блеснули. Через четыре дня будет полнолуние, мы сможем оторваться. Рассказывай. Я неожиданно осознал, что муравей это не просто силовая поддержка, это еще и знаток местности. Как же мне с ним повезло. Для начала вам нужно кое-что знать о городе рядом с атомной станцией. Муравей нахмурился, похоже, ему самому воспоминания об этом месте совсем не нравились. Вернее, о бозере рядом с ним. Да, песво странное название, заметила королева. Старое. Вокруг постоянно находят древние поселения, но нам не нужно уходить так далеко. Продолжил муравей. Как обычно, про сколько официально не рассказывают, но по слухам за два года до договора туда упала капля тьмы. Чёрного убили, его жорт похоронили, полгорода отстраивали почти заново, и всё осталось в прошлом, не считая осколка, который так и затерялся где-то на дне озера. Лет сто ничего не происходило, а потом каждое полнолуние из-под воды начал лезть странный народец. Их стали называть карасии. Мы, местные, быстро поняли главное правило: не трогать их, не обращать внимания, и они пройдут мимо. Странный народ это как? Королева расширила глаза. Это обычные люди, только зубы острые, живут под водой, и в другие дни их как будто вообще нет. Почему никто не доложил о таком в столицу? Почему никто не передал дальше? Не знаю, Муравей улыбнулся. Мы так точно всем бумаги писали, даже мои, неважно. Только вот корпорации с ними вроде как тоже договорились о перемирии. Вреда от них было не больше, чем от диких зверей, и как-то весь ажиотаж сошел на нет. Да уж рядом живут ужастики, а они привыкли. Фыркнула королева. Люди не к такому привыкают. Вонные гиги, и осколки, а тут просто еще одно проявление тьмы. Муравей махнул рукой. Так в чем твой план? Напомнил я деле. Хочешь использовать подводных? Именно, кивнул Муравей. Как вы там говорили, вырваться с базы скорости это третий этап. Так вот, мы вырвемся, сядем в лодку, и в озёрном тумане в полнолунии нас ни летающие гиги, ни вертолёты, ни сам Кинггулсы не найдут. Дальше Муравей объяснил, что есть у него знакомые рыбаки, которые смогли договориться с озёрными о чём-то большем, чем они и тралитете. Они ставят сети в полнолуние, вылавливая каких-то редких щук, и их не трогают. Если им заплатить за защищённую лодку, то можно будет на ней уйти. Но преследователи вряд ли окажутся готовы к такому повороту. Почему-то многие корпорации считают ниже своего достоинства обращать внимание на местные особенности. А если будут караулить, я возьму утром. Королева начала проверять план Муравья на прочность. Мы прямо ночью пристанем в любом нужном нам месте. Всё песье они не перекроют, возразил тот. Согласна, Королева включилась в обсуждение. Тогда сделаем вокруг несколько схронов с машинами, чтобы вы смогли выбраться и. Это уже похоже на план. Осталось только придумать, как справиться с гигами, напомнил я. И этим вы уже сами займитесь, Муравей поднялся Пожарский, ты знаешь, на что я способен. Придумайте что-нибудь, а я тогда сразу поеду в Удомлю. Чем раньше мы обо всем договоримся, тем лучше. На счет денег начал было я. Не волнуйся. Муравей улыбнулся. Скоро бе не пошел с тобой, но разрешил потратить на твое дело часть нашей прибыли. Королева без обид, но часть информации и серверов вашей семьи мы продали. Ваше право, мы это учили. Девушка пожала плечами. Мы обнялись на прощание с остальным парнем, пообещали держать связь, а потом тот ушел, забравшись в припаркованный у обочины Volkswagen Жук. Забавный выбор. Я дождался, пока машина с муравьем скроется за поворотом, а потом вернулся в дом. Если он справится, у нас действительно появится вариант, как скрыться от преследования. А вот что делать с местными гигами, надо будет еще придумать. Итак, Архимед, Миледи, Алавян и Солдатик, Кетцалькоатль или Черномор. Надеюсь, у королевы есть информация, на что они способны. Я попытался сам вспомнить, что слышал о лучших гигах скорости, но так как больше интересовался историей, чем современностью, разве что знал их имена. Ну и один кровавый эпизод, связанный с солдатиком. Кто-то уверен, что он раньше был членом банды, но потом продался лично Морозову и стал работать на скорость. Давай, нам много надо сделать. Когда я вернулся, Королева уже была готова продолжать, а с экрана на меня смотрели пять пар буравищих глаз. Я неожиданно осознал, что Анна Урусова ещё ни разу не обманула мои ожидания. Миледи сидела перед зеркалом и играла цветом ладони. Обычная человеческая кожа сменялась красной с мелкими чешуйками её боевой формы. Женщина знала, что на форумах было множество тех, кто восхищался ею в этом обличии, считал её воплощением сексуальности, но сама она его ненавидела, почти так же сильно, как это место. Прошло 2 недели, как по личному указанию Морозова их загнали на базу рядом с атомной станцией и держали тут вдали от цивилизации всю пятёрку. Раньше они, если и заглядывали сюда, то по одному-двое и на время, а сейчас сколько их ещё здесь продержат? Кингу. Женщина выругалась, когда рядом с ней приземлился бумажный самолётик. Ты надавал запускать их по поводу и бесь? Почувтивши над миледи солдатик разразился низким грубым смехом. Новенькая, наблюдавшая за всем этим со своего угла, презрительно скривила губы. И это лучшие гиги скорости, да они даже не понимают, где находятся.